Глава 50. Вероника вошла в кабинет Аркадия и положила ему на стол пластиковую папку с бумагами. Бизетский был сегодня не в духе. Он молча сидел в своем кресле, скрестив руки на груди, развернувшись лицом к окну. Аркадий только что общался с прорабом одной из строек и узнал, что объект не будет сдан в указанные сроки из-за проблем с финансированием. Проблемы сыпались на Тауэр одна за другой. Словно кто-то специально пытался подтолкнуть компанию к банкротству. Вероника уже хотела выйти, но Аркадий вдруг резко схватил ее за талию и усадил себя на колени. Секретарша довольно рассмеялась. "Я думала, что сейчас тебя лучше не беспокоить. для тебя у меня всегда найдется время", сказал он. "А если кто-то — спросила Вероника. "Пускай, надоело все. Лишь ты одна меня никогда не разочаровывала". Аркадий потянулся губами к ее губам. А твои родственники, отстранившись, спросила она: "Ты с ними уже объяснился? Мне совсем не нужны проблемы с Анной и твоей дочерью. Полевать я на них хотел". "Действительно, согласилась Вероника, и мне в чем тебя упрекнуть? Настя, как я погляжу, и сама не прочь иногда выпустить пар". "О чем ты?" поинтересовался Бежецкий. Твоя дочь приехала сегодня утром вместе с этим электриком на его машине, и выглядели они так, словно только что вылезли из постели. Аркадий замер. Его лицо потемнело от злости, мальчишка совсем страх потерял. Он ведь предупреждал его, но тот, похоже, не внял его словам. Что ж, сам напросился. Где он сейчас, резко спросил Бежетский. Был в вестибюле, настороженно ответила Вероника. Настя договорилась с Анной, что они пообедают вместе в кафе неподалеку от дома моды Силуэт. Мы живем в одном доме, а спокойно пообщаться можем только на нейтральной территории, улыбнулась Анна, когда они сели за столик и сделали заказ. Особняк на самом деле сейчас больше напоминает театр военных действий, согласилась Настя. Ты не ночевала дома? Настя отрицательно покачала головой и сделала вид, что изучает меню. «Все понятно, улыбнулась Анна. Но я только рада за тебя. Твой Артем производит впечатление серьезного и умного молодого человека. Отец не придерживается твоего мнения. Он никогда и ни в чем не был со мной согласен. Так было всю нашу совместную жизнь. У вас так и не наладились отношения, с сожалением спросила Настя. Нет. Чтобы отношения наладились, кто-то из сторон должен сделать первый шаг к примирению. Я этого делать не собираюсь. И Аркадий, похоже, тоже. Он не считает себя виноватым. Официант принес им заказ. Он заверил меня, что ты ошиблась на его счет», — возразила Настя. Насть, я сама видела, как он целуется с другой женщиной. Это было прямо на нашей серебряной свадьбе. Правда? ужаснулась Настя. А кто она? Ты ее знаешь? Лучше тебе этого не знать, устало ответила Анна. Аркадий всегда умел пользоваться женщинами. Может, в том, что случилось, и нет ее вины. Я не хотела, чтобы вы думали о своем отце плохо, поэтому на многое закрывала глаза, но сейчас мне просто все это уже надоело. Я даже подумываю о разводе. Для Насти ее слова стали настоящим ударом. «Все настолько плохо? взволнованно спросила она. Ничего нельзя сделать? Момент был упущен много лет назад, когда я простила Аркадию его первую измену, сказала Анна. После того, как обеденный перерыв закончился, Настя решила проводить мать в дом моды. В Тауре она могла столкнуться с отцом, а ей сейчас этого совсем не хотелось. Войдя в салон, они увидели Катю, стоявшую на стуле в умопомрачительном белом платье из шелка и кружев. Ее волосы были завиты в длинные локоны, пирсинг еще оставшийся в мочках ушей куда-то исчез. Вокруг Кати хлопотала Людмила, подгоняя платье по фигуре девушки. Рядом сидела Ирина Логинова и листала каталог одежды. С ума сойти, выдохнула Настя. Я выгляжу идиоткой, да? нервно воскликнула Катя. Так и знала. Ты прекрасно выглядишь, заверила ее Настя. «Я и подумать не могла. А где весь этот пирсинг? Настя еще не видела Катю без всех этих заклепок и колечек. Людмила встряхнула банкой для иголок. Там что-то ощутимо забряцало. Здесь железо на полтора килограмма», — сообщила она, когда она уйдет, сдам его в металлолом. Ирина перевернула очередную страницу каталога и вдруг увидела фотографию Антона Белавина. Он был запечатлен в сером костюме, с двух сторон его обступали привлекательные девушки, Чтобы он из себя не представлял, но этот мерзавец был хорош собой. Ирина быстро осмотрелась по сторонам, вырвала из каталога страницу и спрятала ее в свою сумочку. Не думала, что у вас тут все так шикарно и гламурно, заявила она, откладывая журнал в сторону. Может, и мне что-нибудь удастся тут подобрать? Можешь порыться на складе, позволила Анна. Там было несколько маскарадных костюмов с одного из наших старых показов. Людмила как раз закончила подгонять платье по фигуре дочери, осталось только отнести его швее. Катя аккуратно стащила его через голову и набросила на плечи легкий халатик. Затем они с Ириной отправились на склад. Настя пошла вслед за ними. Она не собиралась идти на маскарад, но на костюмы ей было любопытно взглянуть. Анна аккуратно свернула белое платье и повесила его на плечики. "Поверить не могу, что это то самое платье", тихо сказала она Людмиле. "Я так и не решилась его выбросить", ответила Корнилова. "Я хранила его здесь, вне дома, чтобы оно даже не попадалось мне на глаза". И представляешь, из трех сотен нарядов, висевших в моем ателье, Катя выбрала именно его. Так и сказала: или это, или вообще ничего. У меня даже мурашки по коже от одного его вида, поежилась Анна, она еще раз взглянула на платье. «Все хочу у тебя спросить. Твоя семья, Катя и Виталий, они о чем нибудь знают? О чем именно? Об истории этого наряда? Людмила посмотрела на нее, как на умалишенную. Кате знать об этом вовсе не обязательно, быстро проговорила она. Много лет назад я с таким трудом отстирала с него кровь. Пятен не осталось, и нам ни к чему ворошить прошлое, и холодно добавила. Будь проклята, Ирма. Марго приехала в дом моды очень расстроенной. Разговор с менеджером казино оставил неприятный осадок в ее душе. Нужно было срочно искать выход из сложившейся ситуации. Обратиться за помощью к отцу? Он обязательно устроит скандал. Ему уже не раз приходилось выплачивать ее карточные долги, и всякий раз она обещала ему, что подобного не повторится, а затем снова шла играть. Оставался единственный вариант. Маргарита пересекла вестибюль и направилась в сторону ателье. Навстречу ей двигалась Ироида Белавина. На ловца и зверь бежит. К ней-то Марго и планировала обратиться за помощью. "Здравствуй, моя дорогая", радушно воскликнула Ираида. "Ты ослепительна, как всегда". Марго приветливо улыбнулась в ответ. Перед матерью Сергея она всегда старалась изображать этакую пай-девочку. Хоть и терпеть не могла эту престарелую, жиманную мартышку, повернутую на своем благородном происхождении. "А вы все молодеете", сказала Марго. "Я счастлива, вот и все», — отмахнулась Ираида. "Мой сын вскоре женится на самой достойной девушке этого города. Вы вгоняете меня в краску". Марго скромно опустила глаза, Ираида обняла ее, обдав запахом дорогой парфюмерии. "Ты по делам или просто так хотела повидаться?", спросила она. "Твой отпуск ведь еще не закончился". "Я к вам Ответила Марго, придав лицу расстроенное выражение. За помощью. «Все, чем могу, дорогая, с готовностью сказала Ираида. Ты же знаешь, что у тебя стряслось. Я играла в казино и немного превысила свой лимит. Мне нужны деньги, чтобы погасить задолженность. К отцу обращаться не хочу, он запрещает мне играть. Ираида сочувственно потрепала ее по плечу. Юрий так строг, сказала она. Как и все мужчины, он не понимает, что у женщин есть свои слабости, и с этим ничего невозможно поделать. Конечно, я выручу тебя. Сколько тебе нужно? Около ста тысяч. Остальные деньги Марго уже сняла со своего банковского счёта. Ираида переменилась в лице. Видимо, она не рассчитывала, что сумма будет такой впечатляющей. Я, конечно, все верну, тут же добавила Марго. К чему такие сложности? Ираида смущенно прокашлялась. Я подарю тебе эти деньги. Ты же скоро станешь моей невесткой, членом семьи, матерью моих внуков. Подожди немного, я выпишу тебе чек. Марго бросилась ей на шею. Вы просто благодетельница. Ираида снисходительно улыбнулась. Почаще напоминай мне об этом, когда я стану твоей свекровью.